«Так, с Минотавром временно проблема решена», – подумал я. «Вернее, не так. Мы с ним завершили только одну сделку. Но тут у нас нарисовалось другое общее дело. Благо, оно не требует немедленного решения. Сегодня закончу с основными делами, а завтра постараюсь приступить к этому». Так, размышляя о прошедшем с Регусом разговоре, Я спускался на первый этаж в общий зал таверны, но уже почти сойдя с лестницы, почувствовал разлившееся по залу напряжение. Это было нечто новое. Какая-то смесь страха, желания убежать и убежденности, что этого делать нельзя. И исходила она, как это ни странно, от обеих саркалок. Лучше бы не выходили они в общий зал. Посокрушался я, сделав последний шаг, и сумев рассмотреть происходящее. А поглядеть было на что. У выхода из таверны стояло пятеро воинов. Нет, не так. Воинов. С большой буквы В. Правда, правильнее все же будет сказать, что там стоял один какой-то очень важный нейтрал и четверо сопровождающих его лиц. Попросту говоря, и это я отчетливо видел, это был отец девушек, судя по очень большой схожести ментоинформационных полей его иные с леей. Остальные же воины его телохранители. Хотя нет, вгляделся я в бойца, стоящего рядом с крепким и поджарым саркалом: Этот, похоже, какой-то близкий родственник девушек, видимо, брат. И чего им тут только понадобилось? Да что задавать глупые вопросы, и так все предельно ясно. Отец явился за девушками, чтобы забрать их домой. Правда, сначала они просто пришли за девушками, но теперь их интерес однозначно был обязан распространиться и на меня. Почему я был так твердо уверен, что они пришли и по мою душу? Ну, видимо, потому что, как только я появился в зале, все взгляды сошлись на моей скромной персоне. Кивок главного в мою сторону, и ко мне заскользило две тени. Их даже заметно особо не было. Так, перетекает серый сгусток вдоль столов в моем направлении. Не знаю, чего ожидали остальные, но явно не того, что произошло дальше. А дальше я развернулся и быстро вбежал на наш этаж. Попросту говоря, смело сбежал. Благо, до лестницы телохранителям отца девушек было достаточно далеко, и они не могли мгновенно преодолеть это расстояние. Сражаться с ними у меня никакого желания не было, поэтому я быстро зашел в нашу комнату и забаррикадировал дверь. Потом Запер ставни изнутри, чтобы не вызывать лишних подозрений. Прыжок, и я нахожусь в подворотне на улице. Еще один прыжок, и я напротив двери, ведущей в таверну. У крыльца расположилось еще девять саркалов на каких-то неизвестных мне верховых животных, похожих на миниатюрных динозавров, перемещающихся на четырех лапах. Остальные животные и небольшой экипаж на четыре персоны стояли в стороне. Протиснувшись мимо них, я вежливо попросил разрешения пройти. Один особо подозрительный телохранитель осмотрел меня со стороны, но не заметив ничего опасного как для них, так и для находящихся внутри помещения, разрешил войти в таверну. Спасибо, улыбнулся я. И зашел внутрь. Небольшой коридор. У входа еще два телохранителя. Видимо, не слишком доверяет отец девочек, жителям нейтральных миров. Подумал я, вежливо кивнув одному из них, пропустившему меня к двери ведущей в общий зал. Открываю двери, Вхожу. Картина. Недалеко от входа, девушки и остальные мои друзья. с напряжением смотрят в направлении лестницы. Туда же устремлены взоры оставшегося телохранителя и брата девушек. Их отец, отрешенно прикрыв глаза и о чем-то задумавшись, стоит у ближайшего стола. «Ну как?» — тихо подойдя к Лениавесу со спины, спросил я. «Поймали?» Тот сначала не отреагировал на мое появление, А потом, резко отшатнувшись и сделав шаг вперед, повернулся в мою сторону. Не удержавшись, делаю страшное лицо и говорю всем "Бу! Надо в следующий раз немного думать. Отшатнувшись от полетевшего в мою сторону кинжала, я спрятался за жилистой спиной отца девушек. Тот, как ни странно, совершенно спокоен и невозмутим. Тяжелым взглядом стал рассматривать меня, вглядываясь в лицо. «Я тебя не почувствовал», — произнес он и, махнув рукой, остановил своих телохранителя и сына, двинувшихся в мою сторону с намерением взять меня в клещи. «И страхов тебе нет», — все тем же спокойным голосом сказал он. Обернувшись к телохранителю, Обернувшись к телохранителю, он указал на лестницу. «Позови их». После чего посмотрел сначала на Лею, а потом и на Нею. «Приведете его к празднику посвящения. Выживет? Он в своем праве. Нет, я сделаю так, как хотел». И не прощаясь, развернулся и вышел из таверны. За ним потянулся и брат девушек. У самого порога он остановился и, повернувшись к нам, неожиданно подмигнул мне, улыбнулся и хлопнул себя по груди. — Надеюсь, ты выживешь, — сказал он. — С тобой весело. Что его могло развеселить, я, честно говоря, не понял. Не моя же глупая выходка. Хотя... Именно его кинжал сейчас торчал в стене позади меня. «Может, ему нравится метать кинжалы?» — подумал я. Брат же моих воительниц, посмотрев на них с какой-то странной ухмылкой, хохотнул и вышел вслед за отцом. «Курун!» — буркнула Лея. «Еще хуже!» «Так же непонятно!» — произнесла Нея. но по тону произносимых фраз, да и тому фону, что излучало их ментоинформационное поле, мне показалось, что девушки больше обескуражены и удивлены, чем напуганы или расстроены. Они явно не понимали, что сейчас случилось, а вот их брат, похоже, был в курсе этого, и это очень сильно злило девушек. Через несколько секунд Мимо нас проскользнули три телохранителя, отца девушек. Я думал, что они проявят хоть какие-то эмоции, но ничего подобного не произошло. Они просто обогнули нас, склонили голову перед Леей, Нейей, и, как ни странно, передо мной и вышли из таверны. «Ну, и кто мне расскажет, что же здесь произошло?» Обратился я к столпившимся у входа своим друзьям. Все, не сговариваясь, посмотрели на саркалок, но обе девушки молчали. Правда, эта тишина длилась недолго. «Как только ты ушел», — вместо них начал говорить Лениавис, я заметил, что наши обе знакомые как-то слишком занервничали. Сначала Я это отнес к твоему уходу, но потом понял, что к тебе это не имеет никакого отношения. Их внимание было направлено на что-то другое. И это другое зашло к нам в двери буквально через несколько секунд. Это был как раз тот смешливый паренек, который сказал, что с тобой весело. Это Грон, наш старший брат. — сказала Лея. — А, понятно, — кивнул оборотень. Так вот, он что-то сказал им на незнакомом мне языке, и девушки послушно двинулись за ним. Он сказал, что в зале нас ждет отец. Теперь уже Нея тихим голосом прокомментировала слова Лениависа. — Мы не могли ослушаться, — Прямого приказа отца. Угу, я примерно так и подумал, ответил Лениавис. Оставлять девушек в столь непонятной ситуации было неправильно, и мы двинулись вслед за ними. Я прикрыл их магически, а Грон контролировал ситуацию. Лениавис переглянулся с наемником. Правда, Когда мы увидели тех, кто пришел поговорить с девушками, то поняли, что нам с ними точно не справиться. Но делать было нечего. Мы уже вмешались в их разговор хотя бы своим присутствием. О чем шла речь, я не понял. Но никакой явной угрозы для девушек не было. По крайней мере, так все выглядело со стороны. Он посмотрел на меня. до тех пор, пока на лестнице не появился ты. А дальше ты сам все видел. Нам, думаю, добавить нечего. Остальное могут сказать лишь Нея с сестрой. И он взглянул на саркалок. Обе девушки молчали. Ну, так что, вам есть что сказать? Для проформы поинтересовался я, хотя понимал, что эти две упертые красавицы Вряд ли что-то захотят рассказать, особенно сейчас. «Сейчас нет», — вдруг твердо произнесла Лея. «Потом», — немного помолчав, добавила, «после церемонии посвящения». «Ну что я говорил?» — усмехнулся я и прокомментировал ее слова. «Ну да, после этого непонятного посвящения...» «Есть у меня подозрение, я и так все прекрасно пойму. И говорить мне ничего не придется. А если я погибну, то тем более. Я все верно понял». «Да», — даже не подумав что-то скрывать или как-то увиливать, согласилась Лея. «Понятно», — кивнул я. «Когда хоть это ваше празднование должно произойти?» Девушки задумались, — что-то подсчитывая в уме. «Через два с половиной местных месяца», ответила Нея. «Но нам нужно туда прибыть через два месяца. Тебя должны будут проверить наши шаманы и допустить к посвящению, но никаких проблем с этим не возникнет», пожав плечами, продолжила она. «Очень многие захотят увидеть твою гибель, поэтому тебя пропустят». без особых придирок. Даже на то, что ты чел, они закроют глаза. Да, веселая перспектива, подумал я. Многие захотят посмотреть, как я отброшу копыта. Что-то мне уже не нравится, этот их праздник. А кстати, что это такое? В сети нет никакой подробной информации, только то, что все саркалы, обязаны пройти посвящение, и это самое посвящение определяет их дальнейший статус в клановой иерархии. «Так вы мне расскажете, что это?» — спросил я у девушек. «Мы не можем», — ответила Нея. «Почему?» — удивился я. «Мы не знаем», — произнесла Лея, и я четко видел, Что она не лжет. Опять возникло неловкое молчание. Девушкам и правда нечего было рассказать мне, и они смущались своего незнания. Видимо, все-таки в их мире было что-то укрыто покровом тайны, даже от дочерей местного правителя. Отец приказал своим телохранителям убить тебя, но потом передумал: Почему? Всматриваясь мне в лицо, вдруг спросила Нея. Не знаю, — честно признался я. — Может, он видит несколько больше, чем вы или я? — Все может быть, — протянула Нея, все так же сверля меня задумчивым взглядом. — Да и брату ты понравился, — поддержала сестру Лея. — Странно. Обычно ему никто не нравится. «Да, странно», — согласилась с ней Нея, продолжая смотреть на меня. «И еще», — и она четко проговорила, «теперь ты равен по статусу любому нашему воину, и любой из них может вызвать тебя на поединок. Будь осторожен, до посвящения тоже нужно дожить». и посмотрела мне прямо в глаза. «Пожалуйста, не умри». Эти простые слова заставили меня здорово задуматься. В какую же историю я опять вляпался, непонятно. И разобраться с этим я смогу только через пару месяцев, не раньше. Ну что ж, время есть, подождем. Да и посмотрим. Может, смогу выяснить. что-то еще. И я уже гораздо спокойнее и увереннее посмотрел на двух сестер-саркалок, таких необычных воительниц. «Прорвемся!» — подмигнул я им. «Прорвемся!» — подумал я про себя и посмотрел на дверь. «А теперь пора пойти посмотреть нашу резиденцию». И не оборачиваясь, я направился к двери ведущей из таверны, по дороге, подхватив под руку Ралию и помогая ей идти. За мной последовали мои друзья, те, кто доверил мне свою судьбу, те, кто в этом далеком и необычном мире стал моей новой семьей, семьей, которая и стала моим новым домом, домом, к которому мы и направлялись. «Это недалеко», — сказал я, обращаясь непонятно к кому. И что было недалеко, никто сказать не мог.